Глава вторая. Безликий коридор из полистана, в конце которого дверь из того же материала. Если всё пройдёт как задумывалось, то уже скоро я буду свободен от долбаного прадеда, который без разрешения пролез в моё тело и теперь разрушал его изнутри. Я дошёл. Не очень-то в это верил, если честно, но так и добрался. Касьей подошёл к двери первым. Она оказалась не запертой. Какой смысл при такой-то охране снаружи? Эквит отворил её и сделал приглашающий жест. Смелее, мол. Ян нервно кивнул и прошёл внутрь. Зал действительно был большим, как Лидия и сказала. Но я почему-то думал, что это будет что-то вроде ангара, посреди которого одиноко стоит капсула с подключённым к нему компьютером или что-то вроде того. Не спрашивайте, почему именно такой образ. Фантастики, наверное, пересмотрел в своё время. По факту, мы же оказались в чём-то похожем на современную котельную, что ли? Трубы разных диаметров, от тоненьких спали с палестой толщиной до здоровенных, куда, наверное, мог бы залезть человек. Их было так много, что стены большей части потолка не было видно за ними. У стен располагалось множество пультов. По крайней мере, так я обозначил для себя расположенные на уровне груди человека доски, мигающие разноцветными диодами и поблёскивающими кнопками-датчиками и металлическими тумблерами. Капсулы то тоже были, множество, десятки. Они окружали колонны, словно бы растущие из пола, широкие у основания и сужающиеся по мере того, как поднимались к потолку. От этого возникало ощущение, что я смотрю на что-то живое. Какие-то диковинные растения, где колонны выступали стеблями инопланетных растений, а капсулы листьями или, может быть, плодами. Всего я насчитал 9 колонн. Каждая крепилась 9 капсул. Получается, одновременно здесь могли обслуживать 81 эквита? Серьёзный такой размах. В духе, так сказать, времени. Наверное, впервые с того момента, как я узнал, что такое падение и что ему предшествовало, я осознал масштаб тех времён. 80 мужчин и женщин могли войти сюда обычными людьми и выйти уже изменёнными и квитами, с кровью, насыщенной нанитами и подключёнными к системе, охватывающей всю планету. И это был лишь один из центров производства суперсолдат. — А сколько таких построили до последней войны? — Вот что значит массовое производство третьего поколения, о котором говорил Кассий. — Мамочки, я в кино! — пробормотал малой, как и я, пораженно рассматривающий большой зал. — Прям реально в кино? Так и ждешь, что из-за этих штуковин выскочит какой-нибудь недобитый чужой! Я усмехнулся. Трепач-спецназовец очень точно подметил. Обстановка выглядела как декорация к фильму «Чужой», к первой его части, где все на космическом корабле происходило. «Куда нам?» — повернулся я к Кассию. «И что вообще делать, ты знаешь?» «Туда», — указал Эквит на одну из колонн. «Это и есть репликатор». «А делать-то что?» «Подойти, лечь и запустить процесс. Не волнуйся». Я знаю, как это делать. Отец произнесла вдруг Ивана. Не сейчас. Очень жёстко отреагировал её отец. Я удивился. Обычно он с ней никогда так не разговаривал, а после происшествия на тракте, где её ранили дигги, вообще носился, как с фарфоровой куклой. И тут вдруг такая резкость. А когда ещё? Не испугалась резкой отповеди девушка. Потом будет поздно. Её поведение тоже было странным. Максимально. Обычно-то из девушки слова лишнего не выдавишь. Да ивила она себя так, словно стремилась в лицо сместностью. И надо сказать, получалось у неё очень неплохо. Временами я натурально забывал про неё. Что нашло на этих двоих? Хватит и вон. Нет. И тут вообще произошло что-то настолько странное, не укладывающееся в голове, что я просто завис, будь то меня из розетки выключили. Кассий в два широких шага приблизился к своей дочери и приложил к ее шее какой-то прибор. Тело девушки тотчас обмякло, и она без сознания упала на пол. «Э, старик, ты что творишь?» – возмутился малой. Как и всякий боевик, он был очень резок в суждениях и выводах. И пока я хлопал ртом, не понимая, что происходит, спецназовец двинулся к шерифу. "Как же мне всё это надоело", с чувством протянул Каси. Как-то неуловимо, чисто ли голосом на минималках, он скользнул к малому и незаметным, но очень сильным ударом отправил его в короткий полёт. Ах! Давно хотел это сделать. Он повернулся ко мне. Ну же, Свет, мне нужно делать такое удивлённое лицо. Этот парень меня бесил с момента, как здесь первый раз появился. Что ты делаешь? Что вообще происходит? Выдавил из себя я, всё ещё пытаясь найти объяснение происходящему. Ты зачем их Малой оказался сделанным из какого-то явно необычного мяса и очень ударопрочных костей. После толчка Кассия, а я уже видел их в действии и представлял их силу, он умудрился подняться и выдернул из-под штанины на голени короткий клинок. Словно бы не отлетел сейчас на пару шагов как мячик, он рванул к старому эквиту. Клинок при этом держал не как разгневанный уволень, а на отлете, чтобы лишить противника возможности выбить его из руки или перехватить. Кассий позволил ему приблизиться, наблюдая за ним с довольной улыбкой. Отклонился назад, пропуская короткий выпад ножом. Поднял ногу, избегая подсечки. Поднырнул под удар левой руки и вновь отправил спецназовца в полет. На этот раз поднимался малой медленнее. Сперва поднялся на одно колено. Потом встал на два, покачиваясь, упёрся руками в пол, чтобы оттолкнуться и подняться, но вдруг вместо этого резко выбросил вперёд правую руку. Я скорее догадался, чем увидел, что он метнул нож в Кася. Но и квит увидел и с удивлённым проворством, словно бы выхватил из воздуха летящий в него клинок и крутанувшись вокруг корпуса, послал его обратно. И малой Овернуться не смог. Я увидел, как рукоять боевого ножа торчит у него в груди и не верил. Отмечал отстранённо, что клинок попал не в сердце, а чуть выше, ближе к плечу, и не мог понять, как это всё так за какие-то считанные секунды изменилось. Мы вроде только что поговорили с ледией, сдали оружие и вошли в зал, обменялись парой фраз и вдруг хлоп Его на лежит на полу без движения, а малой, уже мёртвый или ещё умирающий, падает неподалёку от девушки. И мы с Кассием стоим друг напротив друга. Только я быстро-быстро моргаю, словно старенький комп, хозяин которого решил запустить требовательную игру на максимальных настройках. А старый Квит расслабленно и как-то довольно улыбается. А потом он направился ко мне. Не стоит усугублять цвет, говорил он, пока шёл. Ты ничего не изменишь, только испытаешь множество неприятных ощущений. Зачем? Всё можно закончить быстро и тихо. Что закончить? О чём он вообще говорит? Почему напал на Евону? Зачем убил Малова? Что ему нужно вообще? В голове между тем Медленно созревало понимание. Все слова Кассия, все его взгляды, увёртки и объяснения. Словом, все те разрозненные факты, которые я видел, но по разным причинам не обращал на них внимания или попросту отбрасывал в сторону, получив логичное и удобoverlineмое объяснение. Так вот, все они сейчас собирались воедино, как какой-нибудь пазл, который у меня на глазах собирал одержимый кореец. чемпион мира по сборке головоломок. Необъяснимая опека, которой Каси окружил незнакомого ему молодого человека. Полное отсутствие любопытных вопросов. Принятие дурацких объяснений. Недоговорённости. Целенаправленная прокачка. Полная поддержка моих планов. Самоубийственная самоотверженность, когда он пытался спасти меня из злап ордена. а потом еще потащившись за мной в шрам, когда нам со спецназом удалось уйти из Дивона. Все его поступки вели сюда. Ему от чего-то было важно попасть сюда со мной. Не для того, чтобы вытащить Паухванта. Эта акция в моем организме появилась значительно позже. По какой-то другой причине. И мне казалось, я стал догадываться по какой. Генетическое неизлечимое заболевание его дочери. чувак из другого мира, который получил на нете первого поколения и квитов и репликатор. Как бы всё это сложить, а? И как можно быть таким тупым, чтобы догадаться об этом так поздно? Типичный, что называется, свят. Ладно, теперь, когда всё стало ясно, что делать? Бежать я ещё вроде успеваю, но это значит, что я должен буду бросить здесь Малова и егону. «Дочке-то он, положим, ничего не сделает, а спецназовец уже считает труп. Значит, оставаться здесь смысла нет. С другой стороны, точка привязки портала у меня в схроне прадедушки Пао, где-то в горах еще до Креспа и имела. Две недели пути, если без приключений. А когда такое было, чтобы я, да без приключений? Да и никто меня уже к репликатору не пустит». А пока я буду придумывать, как победить коварного Эквита, который так долго притворялся моим другом, архив, содержащий копию личности Пау Хванта, уже успеет меня прикончить. Значит, оставаться и принимать бой. Получается так. Других вариантов попросту нет. Если я сбегу, то всё равно сдохну, только позже. Но что я могу противопоставить Эквиту, который жил и сражался 270 лет? Точно не свои выдающиеся данные. У меня сила тройка, в ловкости четвёрка и в выносливости столько же. Про пятёрку в интеллекте и вовсе говорить не хочется. Эта цифра и прежде никак на мои умственные способности не влияла, а уже теперь и подавно не поможет. Нет, лезть в драку с ним не вариант. Он меня просто прихлопнет, как муху, даже не заметив сопротивления. Использовать нужно то, в чём я силён. свои малые порталы. Остаться у меня в инвентаре хотя бы пистолет, я мог бы здорово пощепать Кассиа. Не думаю, что при всей своей раскаченной реакции он сумел бы отследить пулю, пущенную ему в затылок. Но Лидия словно всё это предвидела и оружие изъяла. А может, и в самом деле, я же не знал, о чём они на самом деле по закрытому каналу разговаривали. В итоге в инвентаре у меня остались только и вещи не боевого назначения. И старый клинок, который я купил ещё в Гримучем. Его генисимела не посчитала оружием опасным для репликаторов. Ну, значит, меч. Больше всё равно ничем. Весь этот огромный массив данных, размышлений, выводов, решений занял не более секунды объективного времени. Касси успел сделать лишь два шага ко мне и замер. увидев появившийся в моей руке короткий клинок, значит, решил бороться? Одна бровь взлетела, обозначающая ироничное удивление. Поступок хоть и достойный уважения, но глупый. Ты же сам понимаешь, что это жест отчаяния. Ты ничего не сможешь мне сделать. Я быстро создал портал перед собой и ткнул в него мечом. В выходное отверстие я расположил за спиной эквита, почти в плотную к одежде. Но старый эквит каким-то непостижимым образом успел почувствовать, откуда придёт удар. Он резко сместился в сторону, и клинок лишь поцарапал ему предплечье. "Неплохо", признал он. "Смотрю, поднатоскался немного. Но этого мало, чтобы противостоять мне, свят. Ты должен это понимать". И я это понимал. Но сдаваться всё равно не собирался. Пока есть шанс выпутаться, и я буду драться. И ударил снова. На этот раз точки входа я расположил перед собой, а выходные в ногах Касия. Так чтобы уходя от первого, он поймал либо второй, либо третий. Так и произошло. Коленок бесильно пронзил воздух в том месте, где эквит только что стоял. И второй тоже. А вот третий на несколько сантиметров погрузился в плоть. Я бил без особой силы, делая ставку на скорость нанесения ударов. Это как я взбесившаяся швейная машинка. И это сработало. На штанине Каси чуть выше колена стало расползаться пятно крови. Неплохо, да? выкрикнул я. Уверен, что этого мало. И снова, пока работала способность Уника, нанёс удар. Раз, другой, третий, четвёртый. Я тыкал мечом в воздух перед собой. А остриё клинка мелькало за спиной у эквита с фланга. Чтобы не дать ему возможность просчитать мои действия, я старался действовать бессистемно, полностью непредсказуемо. Когда-то я прочитал в интернете, что для любого мастера боевых искусств самую большую опасность представляет именно необученный новичок, именно в силу своей непредсказуемости. Он способен порвать шаблон опытному бойцу, потому что он вроде как готовится отражать удары так, как если бы их наносил равный ему по опыту. Короче, не знаю, миф это интернетovskiy или в самом деле, но Касия, я зацепил ещё два раза. Первым уколом пронзил ему плечо, вторым задел бок с левой стороны. Все раны вышли неглубокими. Для эквита надо полагать, его все не опасные. Но это уже была какая-никакая, а победа, по крайней мере, легко он меня не получит точно. Он двигался на меня. Я отступал, стараясь держать дистанцию. Пока это удавалось делать. Быстро сокращать, бежать вперёд. Старый эквит не мог рисковал насадить себя на клинок. Как однажды произошло с одним дико перекачанным кабаном-мутантом, поэтому получались вот такие танцы с саблями. До тех пор, пока моя способность малого портала не ушла в откат. Каси это сразу понял, нехорошо улыбнулся и почти прогулочным шагом направился ко мне. Приблизившись на дистанцию удара, он легко уклонился от выпада мечом и тут же что-то подняло меня в воздух. И отправила в полёт. Удар почувствовал буквально перед приземлением на пятую точку. С такой скоростью он был нанесён. Бил мой противник в грудь. Я почувствовал, как треснуло одно из рёбер. Ещё в другое время я бы посмеялся над нелепым этим происшествием. Упав, я сломал себе мизинец на левой руке. Неудачно выбросил руку в попытке остановить падение, и вот. А ещё и меч выронил. Он с обиженным лязгом отлетел в сторону и остался лежать на полу. Слишком далеко, чтобы я мог его достать. «Может, хватит?» – без злобы спросил Кассий. «Прими уже свое поражение, как мужчина. Я же просто переломаю тебе руки и ноги, чтобы ты не мог сопротивляться, и все равно сделаю то, что должен». «Давай, рискни!» Мой голос ещё затихнуть не успел, как раздался сухой треск. Это стремительно приблизившееся эквид сломало мне ногу. Просто пнул по голени, и весь мой усиленный костяк первого уровня отправился погулять. Боль от повреждённой конечности заставила весь мир померкнуть. Я заорал, обхватил ногу обеими руками, то есть моментально превратился из что-то представляющего из себя бойца В тушку с табличкой подходи и бери его тёпленьким что Касьей тут же и проделал новый удар пришёлся в то же место зацепив ещё и кисть потом рывок в результате которого я взлетел в воздух и с грохотом упал обратно вверх низ право лево всё смешалось я полностью потерял ориентацию в пространстве не понимая где я сам нахожусь А где в данный момент Кассий? Боль, сначала казавшаяся такой острой и невыносимой, постепенно притупилась. Потом его рука, возникшая, казалось бы, снизу, ухватила меня за воротник и куда-то поволокла. Поверь, донёсся до меня его голос: "Мне это не доставляет никакого удовольствия, но выбора нет, понимаешь? Ты же своими попытками сопротивления Просто усугубляешь и без того сложную ситуацию. Да какую на хрен ситуацию? Захотелось заорать мне, но после всех ударов, переломов и полётов я, кажется, утратил эту способность. Ты же просто хочешь убить меня, чтобы спасти свою дочь. Называешь же вещи своими именами, скотина. Кася без труда дотащила меня до ближайшей капсулы репликатора, поднял и положил внутрь. Я ощутил под лопатками и задницей что-то мягкое, но в то же время упругое. Потом перед глазами возникло лицо этого старого мерзавца. Склонившись надо мной, он принялся фиксировать меня внутри капсулы, встроенными в неё же ремнями. Сперва мы выгрузим архив по Охванту, произнёс Кася. Он уже довёл твой организм до опасной черты.